В затишье и порядке профессорский немецкий городок, вроде, например, какого-нибудь Гейдельберга. Как-то тянет к тому. И будто не может быть Гейдельберга в колоссальном размере. И какая регламентация? Поймите меня, не столько внешняя регламентация, которая ничтожна, сравнительно, разумеется, а колоссальная внутренняя, духовная, из души происшедшая. Париж суживается,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 Там гремела музыка, шли танцы, толпилась бездна народу. Убранство было великолепное. Но мрачный характер не оставляет англичан и среди веселья. Они танцуют серьезно, даже угрюмо, чуть не выделывая по и как будто по обязанности. Наверху в галерее я увидел одну девушку и остановился просто изумленный. Ничего подобного такой идеальной красоте я еще не встречал никогда.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 такого безвыходного отчаяния на лице, что видеть это маленькое создание, уже несущее на себе столько проклятия и отчаяния, было даже как-то неестественно и ужасно больно. Она все качала своей всклоченной головой из стороны в сторону, точно рассуждая о чем-то, раздвигала врозь свои маленькие руки, жестикулируя ими, и потом вдруг сплескивала их вместе и прижимала к своей голенькой груди. Я воротился и дал ей полшиллинга. Она взяла серебряную монетку, потом дико, с боязливым изумлением посмотрела мне в глаза и вдруг бросилась бежать со всех ног назад, точно боясь, что я отниму у ней деньги. Вообще предметы игривые. И вот раз ночью в толпе этих потерянных женщин и развратников остановила меня женщина, торопливо пробравшаяся сквозь толпу.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 определенный к битью инструмент. По крайней мере, в газетах при описании семейных ссор, увечий и убийств всегда упоминается кочерга. Дети у них чуть-чуть подросши зачастую идут на улицу, сливаются с толпой и под конец не возвращаются к родителям. Англиканские священники и епископы горды и богаты, живут в богатых приходах и жиреют в совершенном спокойствии совести».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 Его не тревожат нисколько. Он презрительно позволяет всем этим подозрительным и зловещим явлениям жить рядом с его жизнью, подли, его. Он не старается трусливо, как парижанин, усиленно разуверять себя, ободрять и доносить самому себе, что все спокойно и благополучно. Он не прячет, как в Париже, куда-то бедных, чтобы те не тревожили и не пугали напрасно его сна. Парижанин, как птица-страус, любит затыкать свою голову в песок, чтобы так уж и не видать настигающих его охотников. «В Париже? Ну, однако, что же-то я? Я опять не в Париже. Да когда же-то, Господи, я приучусь к порядку?» Глава шестая. Опыт о буржуа. чего же здесь все это ежится? Отчего все это хочет разменяться на мелкую монету, стесниться, стушеваться?»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 а там только бы вот поскорее накопить хоть крошечку и обхеммуалё де люж от чего он куда-то прибрал всех бедных и уверяет что их совсем нет от чего он довольствуется казенной литературой от чего ему ужасно хочется уверить себя что его журналы не подкупны от чего он соглашается давать столько денег на шпионов от чего он не смеет пикнуть слова о мексиканской экспедиции от чего в театре Мужья выставляются в таком благороднейшем и денежном виде, а любовники все такие оборванные, без места и без протекции, приказчики какие-то или художники, Дринцов в высочайшей степени. Отчего ему мерещится, что эпузы все до единой верны до последней крайности, что фае благоденствует...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 а только так себе скромный путешественник, и вошли, чтобы купить только на 10 франков. Но молодой человек самой счастливой наружности и с неизъяснимым благородством в душе, при виде которого вы готовы себя признать даже под лицом, потому что уж до такой степени он благороден, начинает вам развертывать товару на десятки тысяч франков. Он в одну минуту забросал для вас весь прилавок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 Уж он отмстит за себя, и за какую-нибудь шаль в 1500 франков слупит с Меледи 12 тысяч, да еще так, что та остается совершенно довольна. Но, несмотря на то, буржуа до страсти любит неизъяснимое благородство. На театре подавай ему непременно без сребренников. Гюстав должен сиять только одним благородством, и буржуа плачет от умиления».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 Чтобы было братское любящее начало, надо любить. Надо, чтобы самого инстинктивно тянуло на братство, общину, на согласие. И тянуло, несмотря на все вековые страдания нации, несмотря на варварскую грубость и невежество, укоренившееся в нации, несмотря на вековое рабство, на нашествие и на племенников. Одним словом, чтоб потребность братской общины была в натуре человека, чтобы он с тем и родился, и усвоил себе такую привычку из коневиков. В чем состояло бы это братство, если переложить его на разумный, сознательный язык? В том, чтобы каждая отдельная личность, сама, безо всякого принуждения, безо всякой выгоды для себя, сказала бы обществу. «Мы крепкие, только все вместе. Возьмите же меня всего, если вам во мне надобность. Не думайте обо мне, издавая свои законы. Не заботьтесь нисколько».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 Дело-то, однако, ж гораздо проще в действительности и обходится при помощи сюфхаш универсель». Разумеется, чтобы они очень-то не заговаривались, приняты все надлежащие меры. Но поболтать позволяется. Ежегодно в нужное время обслуживаются важнейшие государственные вопросы, и парижанин сладко волнуется. Он знает, что будет красноречие и рад. Разумеется, он очень хорошо знает, что будет только одно красноречие и больше ничего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 и он ее вытвердил на всю жизнь. Даже удовольствие засияло на его старом добродушном лице, когда он начал перед нами выкладывать свой высокий слог. «Сижи, Жан-Жак Руссо», — продолжал он, подходя к другой гробнице. «Жан-Жак — человек природы и истины». Мне стало вдруг смешно. Высоким слогом все можно опошлить. Да и видно было, что бедный старик, говоря о природе и истине,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 И пошел далее. «А вот здесь тоже гробница!» «Ну это Келькьюсинатох!» Прибавил он равнодушно и небрежно кивнул головою еще на несколько гробниц, стоявших неподалеку. Все его красноречие истратилось на Вольтера, Жан-Жака и маршала Ланна. Это уже был непосредственный, так сказать, народный пример любви к красноречию.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 и почти без всякого разговору, что Мобиш и Бребри должны в наше хлопотливое время служить моделью добродетели, согласия и райского состояния общества в упрек гнусным бредням нелепых бродяг-коммунистов. Кроме того, Бребри с каждым годом становится все сговорчивее и сговорчивее в супружеском отношении. Он понимает, что как ни говори, как ни устроивай, а Мобиш нельзя удержать. Что парижанка создана для любовника, что мужу почти невозможно обойтись без прически. Он и молчит, разумеется, пока вместо него еще мало прикоплено денег и не заведено еще много вещей. Когда же то и другое выполнится, брибри -Бри становится вообще требовательнее, потому что начинает ужасно уважать себя. Но тут уже и на Гюстава он начинает смотреть иначе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 Когда проходят канареечные годы, то есть дойдет до того, что уж никаким образом нельзя более себя обманывать и считать канарейкой, когда возможность нового Гюстава восстановится уже решительной нелепостью даже при самом пылком и самолюбивом воображении, тогда мобиш вдруг быстро и скверно перерождается. Куды девается кокетство, наряды, игривость? Она делается большую частью такой злой, такой хозяйкой,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 Своё-то она всегда возьмёт и всегда предпочтёт сплутовать, чем идти честно напрямик, и вернее, по её мнению, да и игры больше. А ведь игра, интрига — в этом всё для мобиши, в этом самое главное дело. за то, как они одеваются, как ходят по улице. Мобиш манерно, выломана, вся неестественно.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 Гуляя, например, вокруг фонтанчиков, он пустится объяснять своей Мобиш, от чего бьют фонтаны кверху, объясняет ей законы природы, национально гордится перед ней красотой Булонского леса, иллюминацией, игрою версальских Легронзу, успехами императора Наполеона и глюар Мелитех, наслаждается ее любопытством и удовольствием и много доволен этим. Самая плотоватая Мобиш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 и особенно парижского буржуа, это «Серули Дело в том, что парижанин, выехав в загород, чрезвычайно любит и даже задолг почитает поваляться в траве, исполняет это даже с достоинством, чувствуя, что соединяется при этом ада ля натур», и особенно любит, если на него кто-нибудь в это время смотрит. Вообще парижанин за городом считает немедленную своей обязанностью стать тотчас же развязнее, игривее, даже молодцеватее, одним словом, смотреть более естественным, более близким к ланатух человеком. «Льом де и Уж не с Жан-Жакали и проявилось в буржуа это усиленное почтение к ланатух. Впрочем, обе эти потребности, Вуалямех и Се дан лэрп парижанин позволяет себе большую частью только тогда, Когда уже накопить себе состояние. Одним словом, когда сам начинает уважать себя, гордиться собою и смотреть на себя как на человека, цегули Дан бывает даже вдвое, в десять слаще когда происходит на собственной, купленной на трудовые деньги земле. Вообще, буржуа, удаляясь от дел,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 У всякого малодушного человека, не совсем уверенного в успехе своего дела, является мучительная потребность разуверять себя, ободрять себя, успокоивать. Он даже начинает верить в благоприятные приметы. Так точно и тут. В мелодраме же предполагаются высокие черты и высокие уроки. Тут уж не юмор, тут уже патетическое торжество всего того, что так любит бребри и что ему нравится».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 Но врывается викантеса и объявляет, что Сисиль умирает от любви к нему, и что поэтому следует писать картины. Тут-то Гюстав догадывается, что Викантеса, прежний враг его, через которую ни одно из произведений его до сих пор не попадало на выставку, в тайне его любит, что она мстила ему из ревности.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 и неизъяснимо благороден в том акте, в котором он должен страдать от подозрения, что мобиш ему неверна. Но все-таки он великодушно решает сопростить ее. Оказывается, разумеется, что она чиста, как голубь, что она только пошалила, увлеклась гюставом, и что бребри, раздавливающие своим великодушием, ей дороже всего. Сесиль, разумеется, по-прежнему без гроша.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 в виде закона природы, которому вся честь, слава и поклонение и так далее, и так далее. Брибри -бри и Мобиш выходят из театра совершенно довольные, успокоенные и утешенные. Гюстав их сопровождает и подсаживая чужую Мобиш в фиакр, потихоньку целует у нее ручку. Все идет как следует.